Навек отдается достойному юноше. Жены славянские издревле славились нежностью. Ксения гордилась Мирославом, когда он блестящим махом меча своего приводил все войско в движение, летал орлом среди полков, восклицал и единым словом останавливал быстрые тысячи. Но через минуту слезы катились из глаз ее.